Глава 10 Дзёндери. Отец Тауш, священник маленькой церкви на окраине столицы, уже собирался отправляться домой. Погода была просто отвратительная, дождь лил стеной, вряд ли кто-то решился бы сегодня прийти сюда. Горожанам приятнее думать о здоровье и сухих сапогах, чем о заступнике. Однако, когда отец Тауш уже поднялся со своей скамьи, в исповедальной кабинке хлопнул дверь и тихий, чуть натреснутый мужской голос произнес. Примите мою исповедь, отче, я грешен. В чем же твои грехи, дитя мое? Ласково произнес священник, усаживаясь обратно. Из соседней кабинки пахал дождем, табаком и дорогим одеколоном. Пришедший на исповедь вздохнул и произнес. Я убивал. Ты был на войне? Был. Любой воин любой армии несет покаяние трижды три года не допускается в храм. Но искреннее чистосердечное раскаяние угодно небу и я верю, что ты искренен. И именем, милостью и славой заступника отпускаю тебе этот грех». «Хорошо», — вздохнул исповедуемый. Но отец-то уж не услышал в его голосе ни радости, ни облегчения. «Я чувствую, что тебе тяжело, дитя мое», — проговорил он, — «и на сердце у тебя великий груз. Расскажи обо всем так же откровенно, как начал исповедь, и заступник простит тебя». В кабинке стало тихо. Если бы не запах, пришедший вместе с кающимся, то отец Тауш решил бы, что снова остался один. «Я убивал, отче», — донеслось наконец из кабинки. «Наверное, в этом все дело». Он заговорил, и отец Тауш замер. На исповедь к нему пришел печально известный убийца рыжих дев. Он неторопливо подробно рассказал о каждом убийстве, о том, как уничтожал улики расправлялся с телами. И отец Тауша цепенел от подобного неслыханного злодействия не знал, что же ему делать дальше. Наконец, исповедь закончилась, и убийца терпеливо ждал ответа. «Заступник милостив», — в конце концов с трудом произнес священник. Язык едва его слушался. «Он простит тебя. Ступай с миром и не греши больше». Ему стало страшно, очень страшно. Казалось, воздух в храме сгустился и вязнет в легких, не позволяя дышать а в животе противно стынет ледяной комок. Однако вскоре наваждение исчезло, и отец Тауш понял, что он действительно один. Исповедальная кабинка опустела. Он быстро вышел из храма и посмотрел вслед уходящему, высокому светловолосому мужчине в дорогом темно-сером плаще. На углу канавной и обводной улиц того ждала карета. Мужчина открыл дверцу, и на короткое мгновение отец Тауш увидел его в профиль. Заступник, всемилостивый, прошептал священник в ужасе обводя лицо кругом. Это же заступник, помоги мне. Хлопнула дверца. Кучер хрипло лошадей, лошадией неприметная карета покатила вдоль по канавной. Когда она исчезла из виду, отец ставш вернулся в храм и обессиленно рухнул на ближайшую скамью. Боли разочарования переполняли его, и гнев вскипал в крови колкими пузырьками. Священник не знал, сколько просидел так, то сжимая кулаки в отчаянии, то бормоча что-то, пока тихий писк из исповедальной кабинки не привел ее в сознание. Поднявшись, отец Тауш прошел к кабинке и открыл дверцу. На скамье, на которой совсем недавно сидел убийца девушек, лежала бомба с часовым механизмом. Вчера вечером в храме во имя запольской иконы заступника на улице Канавной произошел взрыв. На месте трагедии работает следственная бригада Министерства охранных дел. Установлено, что во время взрыва в храме находился священник отец таушу в миру Таушинс-Бадур, бывший подрывник второго крыла аль армии. Во время войны отец Тауш проявил подлинный героизм на самых тяжелых участках фронта, удостоен высоких государственных и церковных наград. Паства и бывшие однополчане скорбят по погибшему. — Я знал Таушенца, — произнес Супесок. — Очень хорошо знал. Мария, сидевшая чуть поодаль, вопросительно загнула бровь и спросила. — Он действительно был хорошим подрывником? — Еще каким. Мастер своего дела. Раскидистому дубу, под которым они с Супеском расположились для пикника, было не меньше трех сотен лет. Стругая на ломти твердый белый сыр, Супесок думал, что наповедал уйму интересных событий из бурной истории загорья Наверняка под ним сиживал знаменитый бунташный князь Чеквела, который пытался вернуть в родной край языческую религию. И великий разбойник Бирта, что грабил богатых, раздавал награбленные бедным. И прекрасная княжна Джела, которая полюбила простолюдина, избежала к нему из башни отцовского замка, сплетя лестницу из собственных коз. До красавицы Джела Мари явно не дотягивал, но у песка сейчас не слишком интересовал прелестный пол, особенно изрядно побывавший в употреблении. Просто Андрея, видя, что отношения у Дзендери и бывшего главы охранного отделения не складываются, искренне попросил Суписка взять себя в руки и попробовать найти общий язык с Мари. Тот не придумал ничего лучше, чем пригласить девушку на прогулку, и Мари к его удивлению согласилась. «Тоже хотел так с ним разделать», — поинтересовалась Мари. «Вот послушайте дальше. Специалисты установили, что взрыв был произведен при помощи амьенской подрывной машины» оставленное в одной из исповедальных кабинок. По всей видимости, отец та уж пытался обезвредить ее, но не успел. Предположительно, взрывное устройство было оставлено одним из прихожан. Ведется следствие. «Не разделать», — вместо ответа сказал Супесок, сооружая себе такую башню из сыра и хлеба, что не всякий рот на нее разинится. «Так не говорят. Правильно разделаться». мари пожала плечами. «Какая разница?» «Коренная!» — улыбнулся Супесок и протянул ей бутыль молока. «Где вы учились говорить по-альхарнски?» «У меня был наставник, господин Фиш», — ответила Мари. «Но вы так и не ответили на мой вопрос. Кто может за всем этим стоять?» Супесок прожевал откушенный ломоть хлеба с сыром и ответил. «Сам об этом думаю. Таушен смог обезвредить любую бомбу закрытыми глазами и завязанными руками. Как он тут ничего не смог поделать, просто поражаюсь». — Взрывное устройство нового типа, — предположила Мария. Не смог разобраться сразу, а потом было уже поздно. — Возможно, — кивнул Супесок. — Интересно, кому он перешел дорогу? — Может быть, услышал на исповеди то, чего не надо было слышать, — предположила Мария. — Взглянуть бы на то, что осталось от бомбы, тогда бы я попробовал разобраться. А вы и вечиной случаем не взяли? — Взял, — сказал Супесок, протягивая ей плотный бумажный пакет. — Угощайтесь. — Вы разбираетесь в бомбах? «В пределах курса молодого бойца», — улыбнулась Мария. «Впрочем, это неважно, мы ведь с вами просто беседуем, газету читаем». «Я обычно с дамами газет не читаю», — вырвался у Суписка, и он поспешил добавить. «Говорят, кровенно, мне очень интересно, как это вы так быстро перековались». Мария долго смотрела в сторону. Поодаль бойко журчал ручей, прыгая по камням. Суписок не торопил Дзиондери с ответом, отдавая пока должное закускам. На свежем воздухе у него разыгрался аппетит. «Он истинный заступник», — наконец промолвила Мари. «Я смогла в этом убедиться, а потом пути назад для меня уже не было, я бы не могла служить узурпатору и убийце». «Можно подумать, ты сама намного лучше», — супесок отложил сыр и принялся задумчиво вертеть в пальцах кинжал. «Может мне с тобой по-своему побеседовать? До поселка далеко, хоть и обкричись, никто тебя не услышит». Мари безразлично дернула плечом. «Как вам будет угодно, Парфен?» Супесок подбросил кинжал на ладони и с размаху всадил ее в предплечье Дзендери. Та вздрогнул, но ничего не сказал, даже не ахнул от боли. «Какое задание дал тебе Торн?» спросил Супесок. «Внедриться в близкий круг Андрея?» «Он приказал не убить вас обоих», промолвила Мария. Супесок провернул кинжал в ране и неторопливо повел ее вниз. «Не верю». «Он приказал мне убить и Андрея, и тебя», — прошептала Мари. Зрачки ее глаз стали огромными от боли. «Ты-то понятное дело, но вот, Андрей, я увидела в нем то, чего никогда не было ни во мне, ни в тебе, и он единственный увидел во мне что-то хорошее». Кинжал двинулся еще ниже. «Заступник, единый на земле и на небе», — проговорила Мари. «Сохрани укрепи мою душу, прости меня грешную лукавую, прости терзающих, невинных и выбивающих праведных». «Не веди в искушение, но отведи козни змеидушца!» По ее щекам, наконец, покатились слезы. Суписок подумал и выдернул кинжал, а затем протянул мари свою походную сумку. «Ну ладно, первую проверку ты прошла. Иди, обработай рану!» Мария отерла ладонью слезы и заглянула в сумку. «Надо же!» — сказала Эдзендери. выкровостанавливающие кровоостанавливающие взяли!» Суписок усмехнулся. «И бинты тоже!» Уже дома, обрабатывая рану, Андрей спросил, что же все-таки случилось. Супесок, сидевший возле дверей, с невероятно задумчивым видом принялся изучать свои ногти. А Мария ответила в меру эмоциональным тоном. Горные тропинки коварны. Я поскользнулась на камне распорола руку о куст колючника. Андрей внимательно посмотрел на супеска и осведомился. А у этого куста, случайно, не было кинжала господина Парфена? Что бы, как можно, невинно промолвила Мария. Вечером, когда она вышла на улицу, намереваясь прогуляться перед сном, в поле за посёлком Супесок уже поджидал ее, небрежно привалившись к стене дома. Мари улыбнулась ему и сделала реверанс, очаровательно, несмотря на то, что сейчас д носила мужское платье. «Что д вы меня не выдали?» — поинтересовался д д д д д д д д д д д д д д д д д д д д Вдвоем они вышли за ворот и свернули в ближайший проулок, что выводил прямо на окраину. Сидевшие на лавочках селяне уважительно с ними раскланивались. Друзья заступника пользовались в поселке уважением, особенно раскаявшаяся грешница. Мари тут даже жалели, соболезнуя тяжкой женской доли Впрочем, сама Дзендри об этом не знала и вряд ли была бы рада узнать. «Царю небесному жёте. Он знает почему и простит». Вскоре поселок остался позади, и двое побрели по широкой тропе вдоль давно опустевшего поля. Осенний воздух пах далекой грозой, увидающими травами и дымом костров, что уже начинали жечь по деревням. Так в загоре традиционно отпугивали злых духов. Легкий ветер то падал в траву, то взмывал, пробирая до костей. Марий и плотнее, натягивал на плечи старый серый плащ. — Все равно я тебе не верю до конца, — сказал Супесок. — Хоть что делай, не верю. Слишком уж легко ты попалась. Чересчур легко. А ты не хочешь поверить в то, что смог победить противника намного сильнее тебя? Хочу, — просто ответил Супесок. — Хочу, но что-то не позволяет. Мари усмехнулась, и было в этой легкой усмешке нечто, делавшее ее лицо невероятно милым и привлекательным. — Я знаю, ты хотел бы продолжить допрос, — произнесла она с полуутвердительной интонацией. Супесок пожал плечами, Мари промолвила. «Не старайся». Прямо из-под ног путников выпорхнула серо-растрепанная птица, разразилась бурными трелями и улетела в сторону поселка. Смеркалась. Окна домов в поселке уже начинали перемигиваться теплым желтым светом. Люди возвращались с вечерки приступали к ужину. «Почему же не постараться?» — спросил Супесок. «Я в свое время начинал работать в Инквизиции, любого умею разговорить». Мари пожала плечами. «Парфен, ты меня можешь на кусочки покромсать, и все равно не узнаешь больше, чем я скажу. Не потому, что я что-то утаиваю или врую, а потому, что я уже все сказала и не скажу ничего нового». Супесок недоверчиво хмыкнул. «Упрямая?» «Нет, не упрямая», — вздохнула Мария и присела на ствол повального дерева тропы. Наверняка летом на нем отдыхали, обедали жнецы. «Просто я пустая. Из меня вырвали все хорошее, все женское». Душу вырвали и выбросили прочь. Супесок подумал было, что она хочет вызвать его сочувствие, но потом понял, что это не так. Уж больно спокойным был голос Дзендри. Таким тоном она могла бы читать в газете статью о видах на урожай. — Ну надо же, — сказал Супесок, — красиво врешь, занимательно. — Да что мне врать? — устало выдохнула Мария, Супесок поежился. Так мог говорить человек, который давно мертв и только каким-то удивительным образом смог остановить гниение. — Полковника Сафтана знаешь? Ну, спроси у него, как он мне пальц ломал и на крюке за ребро подвешивал. Только он тогда капитаном был. А в петлю на шее и волоком сквозь строй. И потом тоже сквозь строй. 25 человек. Ну и кто я, по-твоему, после этого всего? Так, кусок мяса и ходячая кукла, ничего во мне нет. Супесок даже несколько смутился, ощутив на душе странную тяжесть. — Ну, будет, будет, — примирительно промолвил он. — Было до да прошло, не вспоминай. — Что уж теперь, — сказала Мари знаешь, я столько раз хотела, думала, в пруд брошусь, да духу не хватило. Вроде бы по ее бледной щеке скользнула слеза, но Суписку это могло и показаться в сумерках. Так и жила себе, как заводной человек императора Рудольфа. А Андрей, он просто увидел во мне то, что из меня не выбили, и сказал, что нормальная, хорошая жизнь есть даже для такой твари, как я. Вот теперь она действительно заплакала, и, насколько мог судить Суписок, совершенно искренне. И, вспомнив единственный известный ему способ утешения плачущих женщин, бывший глава охранного отделения не замедлил применить ее на практике. Утром, когда Андрей вышел завтракать, Супесок осведомился. «Доктор, а вы слышали когда-нибудь о заводном человеке императора Рудольфа?» Андрей неопределенно пожал плечами. «Когда-то давно слышал. Вроде была у амьенского императора механическая кукла в рост человека. Парфен, а что это у вас в волосах?» сена что ли?» Тем же вечером шани получил телеграмму, в которой было всего два слова «Лис приручен». Император неспешно разорвал серый бланк на мелкий кусочек и довольно промолвил. «Ай да, Мария, ай да сукина ты дочь!» По всей видимости, ее избавитель был весьма высокопоставленной персоной. Марьям устроили в передвижном госпитале, где желтолица узкоглазый доктор родом с Востока принялся вдумчиво вправлять и собирать то, что в истерзанном теле марьям еще можно было собрать и вправить. Когда его цепкие пальцы стали возиться в ране под ребром, Марьям на какое-то время потеряла сознание, слишком велика была боль. «Знаешь, как учат костоправов на Дальнем Востоке?» Голос был довольно приятный, хотя аль-харнский акцент придавал родному языку Марьям режущую чеканность. Открыв глаза, она увидела своего светловолосого спасителя. Тот сидел напротив койки Марьям, и доктор перебинтовывал ему плечо. В кожный мешок помещают круглую глиняную вазу и затем разбивают. Задача костоправа — собрать вазу, не открывая мешка. Потом собранную и склеенную вазу разбивают еще раз. И собирают снова, и разбивают в последний раз. Марьям посмотрел на свои руки. Они были заключены в уродливые клетки из гипса и металла, но боль почти не ощущалась. Доктор закрепил повязку двумя тонкими скобками, и блондин принялся осторожно натягивать рубашку. «Зачем?» — спросила Марья, «Зачем вы меня забрали?» Блондин застегнул последнюю пуговицу, доктор помог ему справиться с перевязью. «Затем, что ты моя!» Слова были сказаны веско и очень уверены. Марьям готова была поклясться, что акцент в голосе исчез. И больно больше не будет, обещаю. Мария открыла глаза и некоторое время вслушивалась в шорох дождя за окном. Старая примета не подвела. Если Дзёндре снилось в прошлое, то это было к дождю или снегу. Супесок, лежавший рядом, что-то пробормотал во сне. Мария тихонько выскользнула из-под одеяла и неслышно принялась одеваться. Обычно Андрей засиживался допоздна, читая книгу или размышляя о чем-то своем. Вот и сейчас в его комнате горела лампа. Мария тихонько постучала в дверь осторожно заглянула внутрь. И Андрей сидел за столом над толстой книгой в дорогом окладе. Увидев Марии, он улыбнулся и приглашающе поманил ее. «Заходи». Мария осторожно прикрыла за собой дверь и устроилась на лавке напротив Андрея. «Не спится?» — спросил он. «Не спится», — вздохнула Мария. «Доктор, вам часто снится прошлое?» и Андрей пожал плечами вложил в книгу закладку. «Иногда бывает, но я редко вижу сны», — ответил он. «А тебе приснилось прошлое?» Марья кивнула обхватила себя за плечи. «Да», — прошептала она, — «плохое прошлое, но да змеи душит с ним». Марья вздохнула и энергично потерла себя по щекам. «Снится и снится, просто мне вдруг стало не по себе. Вы извините, что я вам помешала». Андрей улыбнулся и ласково взял ее за руку. «Ты нисколько не помешала, и я вижу, что тебя что-то тяготит. Рассказывай». Мария помолчала, а потом промолвила. Доктор, вы ведь хотите ее освободить? На следующее утро почтовый дилижанс уже вез с Уписка Андрея и Марии в чевыч Там им предстояло сесть на поезд и отправиться в Масму, первый действительно важный населенный пункт на пути в столицу. Андрей упирался недолго. Возможно, он просто поверил Марии и который которые убедили его в том, что Нессе ничто не угрожает. Будь иначе, он бы шагу не сделал прочь из дома, однако он уже успел признать себя заступником и начать проповеди. И с Нессой не случилось ничего плохого. Супесок искренне радовался тому, что доктор в конце концов раскачался для продолжения пути. Сколько можно сидеть на месте ждать охранного отряда, когда надо вербовать сторонников и идти в столицу? Мари хранила молчание, являя собой прям-таки идеал альхарнской женщины. Тихой, красивой немногословной и Супесок пару раз посмотрел на нее с пристальным интересом. В жены, конечно, он ее брать не собирался, но официальной любовнице почему бы и нет? Проводник поезда проштамповал билеты кусачками, низко поклонился Андрею. Благослови, заступник. И Андрей смущенно обвел его голову кругом и пошел за Супеском в выделенное им купе. Мария уже накрывала там завтрак на откидном столике. Сыр, фрукты, вяленое мясо и две бутылки неплохого загорского вина. Супесок зашвырнул их немудреные пожитки на верхнюю полку и поинтересовался, откуда еда. «Все лежало на столе», — ответила Мария и протянула Андрею карточку. «Это для вас». В карточке было написано, что начальник поезда считает за честь приветствовать заступника в числе своих пассажиров и готов исполнить любую его просьбу. Андрей скомкал карточку и убрал ее в карман. Ему стало очень неловко. «Готовьтесь, доктор», — сказал Суписок, усевшись за стол и лихо выкрутив пробку одной из бутылок. «Мы едем из диких краев загорья в район культуры и цивилизации, а там вас узнают сильного врача-императора и начнут задавать вопросы». Поезд издал хриплый свист, что-то впереди содрогнулось и заворчало, и вагон, мягко оттолкнувшись от перона, поплыл вперед. «Кто начнет?» — спросил Андрей. Мария, взявшая на себя роль официантки, подала ему сыр с ломтиками фруктов на маленькой тарелке. Настоящий восточный фарфор, очень дорогой. Начальник поезда явно ничего не жалел для своих гостей. «Как кто?» — удивился супесок. «Люди?» — это в Загоре народ читает только последнюю страницу газеты, где анекдоты. А Масма — город развитый, да и все за поле, можно сказать, центр культуры. И там и попытки переворота все слышали. Портрет ваш вместе с сообщением о ссылке в газетах видали. Так что готовьтесь, доктор. За окном тянулись унылые серые холмы, почти сливавшись на горизонте с дождливым небом. Андрей смотрел туда, где за дождевой пеленой начинала зеленеть тонкая полоса за польских земель, и думал о том, какая у них подобралась интересная компания. Воскресшее божество, раскаившийся блудница и перековавшийся гонитель веры, ну или кого там супесок, гонял по долгу службы. «Интересно», — подумал Андрей, — «а кого и откуда сослали на землю 25 веков назад?» Продвинутые технологии, на взгляд профанов, неотличимы от магии. Вот элементарную методику точного массажа сердца загоря не приняли за воскрешение мертвеца. Андрею стало грустно. А потом сквозь эту грусть пробилось упрямство и решимость двигаться дальше и дальше. Кто бы ни был сослан тогда на землю, он не сидел сложа руки. К вечеру поезд прибыл в город Чеквечь на границе загорья. На перроне бурлила огромная людская толпа, в которой франтовские сюртуки и загорян соседствовали с пышными юбками, расшитыми жилетами крестьян за поле. Поезд приветствовали радостными криками, и в серое вечернее небо полетели бело-голубые шарики. Мария Суписок одинаково согласованными движениями вынули из карманов парные пистоли и сняли их с предохранителей. Дверь купе скользнула в сторону, и внутрь заглянул загорянин в щегольском народном костюме с форменном кепе на голове. «Начальник поезда», — подумал Андрей, — спросил. Что-то случилось?» Начальник снял кепи, обнажив лысину с заемом и с невероятным почтением промолвил. «Мой господин, народ вас встречает. просит хоть одним глазком взглянуть на вернувшегося заступника». «А, ну это хорошо», — громко и уверенно произнес супесок, давно уже взявший на себя роль главного. «Сейчас мы выйдем. Сколько продлится стоянка?» «Четверть часа», — уважительно ответил начальник поезда. «Но для заступника мы можем ее продлить на нужное время». Когда Андрей вышел на перрон, ликующая толпа затихла, вглядываясь в него и пытаясь понять, имеет ли что-то общее этот скромный человек в дешевом дорожном костюме со всемилостивым заступником, изображенным на фреске в храме, а потом взорвалась воплями чистого, бесприместного восторга и счастья. Андрея узнали. «Люди, люди!» — улыбаясь, промолвил Андрей. «Да, это я». Крики стали еще громче. Так было практически всегда с того момента, как Андрей начал свой путь в качестве вернувшегося божества. Он поднял руки, толпа тотчас же затихла, видя, что заступник собирается говорить и не желая пропустить ни единого слова. «Благословляю вас и ваших близких на долгую жизнь, счастье и любовь», — сказал Андрей. «Живите по совести, не творите дурного, наполняйте каждый день добрыми делами. Пусть с вами всегда будут благодать и покой». Пожилая женщина в расшитом синими цветами сарафани, стоявшая в первом ряду, заплакала. «На все твоя воля, господин» промолвила она с певучим запольским выговором. «Все примем от тебя, и милость, и не милость». «Это не моя воля», — сказал Андрей, подойдя к ней. Рука, словно сама по себе, обвела ее лоб кругом. «Вы, люди, живете на своей земле, на своей родине. Ваша жизнь в ваших руках. Какой она будет, зависит от вас. Вы хозяева своей страны и своей жизни». Ох, как его слушали! Уже потом Андрей узнал от Суписка, что в Заполе всегда были сильны позиции противников новой власти альхарна «Государство, которое вы сейчас называете властью, должно работать на ваши интересы», – продолжал Андрей. «Заботиться о вас, защищать вас, а не снимать шерсть вместе со шкурой. И если государство служит только себе, игнорируя народ, то вы, люди, имеете полное право призвать власть к ответу, а то и сменить ее». Его последние слова потонули во взрыве одобрительных воплей. Супесок, стоявший на подножке, довольно кивал. И, конечно, он не видел, как Мария, глядят то на супеска, то на Андрея, тихонько улыбалась чему-то своему. Масма оказалась действительно культурным гордом, пусть и не очень большим. По пути в гостиницу, где заступнику с друзьями заботливые верующие уже успели приготовить номера, Марина считал три библиотеки и восемь храмов классической архитектуры. Главную улицу освещали электрические фонари и на каждом углу продавался столичный вестник в Заполье. Впрочем, Мари было не до красот города. Устроившись в своем номере крохотной комнатке, в которую с превеликим трудом втиснули кровать и столик с зеркалом, Мари приступила к выполнению следующей части своего плана. На столике по гостиничному обыкновению лежала тощая стопка бумаги стояла чернильница, на тот случай, если постояльцу вдруг вздумается написать кому-нибудь. Усевшись на кровати, придвинув к себе лист, Мария некоторое время выравнивала дыхание разминала правую руку, а затем обмакнула в чернильницу перо и принялась писать аккуратными каллиграфическими буквами с резким подчеркиванием гласных. «Здравствуй, Мария. Смею надеяться, что, несмотря на твое предательство, у тебя все хорошо, и ты нашла свое счастье в службе новому господину». Андрей опустил руку с письмом и взглянул на мари Судя по выражению его лица, очень несчастному и разочарованному, все вышло так, как нужно. марьям это ты?» — спросил он глухо. «Да», — ответила мари так меня назвали при именоречении. «Хотя мы расстались, я смею надеяться, что ты выполнишь мою маленькую просьбу. Сама понимаешь, я не могу писать суписку напрямую. Передай ему, пожалуйста, что я принимаю его предложение перемирия». Я со своей стороны гарантирую ему полное помилование 30 тысяч на его личный счет в морском банке, если он не изменит свое решение и передаст доктора Андерса в руки правосудия сразу же, как только вы пересечете границу столичного округа. Восстановить его в прежней должности не представляется возможным, однако полагаю, что его вполне устроит место в управляющем совете Приморья. Еще раз надеюсь, что у тебя все хорошо. Остаюсь твоим искренним, верным и любящим другом, милой моей Дзендери. Ш. Т. У Андрея дрожали губы. Он выронил лист бумаги закрыл лицо ладонями. мари подняла письмо и аккуратно сложил его по линиям сгиба. «Я не могла не показать вам», — сокрушенно произнесла она и, присев на корточки рядом с креслом Андрея, сочувствующе дотронулась до колена доктора. «Доктор, я не знала». «Хреста продали за 30 монет», — вздохнул Андрей. мари решила не уточнять, кого он имеет в виду. «Меня оценили подороже. Поверить не могу». «Доктор». Мари всхлипнула. Сейчас она в самом деле чувствовала огромную жалость к этому наивному и бесконечно доброму человеку. Хотите, я с ним расквитаюсь? Андрей сдал тихий стон боли, словно физически ощущал тот предательский нож, который ему вонзили в спину. Мария протянула руки и взяла его ладони в свои. Глаза Андрея влажно блестели, он тяжело дышал, словно ему не хватало воздуха. «Доктор». «Ничего, Мария, ничего», — выдохнул Андрей едва слышно. «Это пройдет». «Вам плохо? Сердце?» Мари вскочила и кинулась к кувшину на прикроватном столике. Наливая воду в высокий бокал, она заметила, что у нее тоже дрожат руки. «Вот, попейте. Сейчас отпустит Сейчас». Андрей отпил глоток и опустил бокал на пол. Мари села на ковер рядом с креслом и снова взяла доктора за арку, глядя на него огромными испуганными глазами. «Как же так, Мари?» — сокрушенно произнес Андрей, глядя в одну точку и обращаясь, в общем-то, не к девушке. «Как же так? Мы ведь столько вместе прошли. Послушай, может быть, это подделка? Провокация?» Мария развернула письмо и некоторое время вглядывалась в ровные строчки и резкие рощерки подписи. «Нет, это не подделка», — сказала она. «Это почерк императора, я точно знаю». «А может, провокация?» — с надеждой спросил Андрей. «Он далеко не так наивен, как можно полагать», — подумала Мария и ответила. «Не знаю, доктор, но посмотрите, как Парфен себя ведет». Он ведь прекрасно знает, что вашей дочери грозит смертельная опасность и, тем не менее, усердно толкает вас в столицу. Зачем ему это? Зачем он вас подталкивал выступить с проповеди в Чеквиче? Это же подстрекательство к мятежу. Нас всех прям там могли арестовать». «Да», — сокрушён кивнул Андрей, — «да, ты права». «Мерзавец», — промолвил Мари, — «решил рассчитаться с торном вашей головой». «Доктор, что же нам делать?» Они ничего не успели решить. Из коридора донеслись шум, грохот и крики. Андрей и Мария вскочили, но не сделали шагу, как дверь распахнулась, и в комнату вбежал Супесок с неведомо откуда раздобытой саблей в руке. «А, все тут!» — тяжело дыша произнес он. «Бежим, нас арестовывать пришли!» «Нас?» — переспросил Андрей. «А не ты ли пришел-то?» Супесок посмотрел на Андрея, как на повредившегося умом. Мария небрежным жестом вытянула гибкий восточный клинок, который носила обернутым вокруг талии на манер ремня, и плавно выступила вперед, закрыв собой Андрея. Из коридора заорали дуром. «Заступника забирают! На помощь! Верующие в Бога истинного суда!» «Что стоите-то?» — вскрикнулся у песок. «Бежим! Там охранный отряд! Те еще головорезы!» «Уже!» — обреченно промолвил Андрей. «Быстро же вы справились, Парфен!» «Доктор, змеи душ с вас забери, я не пойму, о чем вы толкуете!» Супесок шагнул вперед и схватил Андрея за руку. «Идемте, потом посмотрим, кто из нас сошел с ума!» тут же миг клинок Мари тупым концом прильнул к его шее, и Дзендаре понадобилось бы доли секунды, чтобы развернуть его лезвием. «Не так быстро, милый!» — прошепела Мари. «Что, нашел себе высокого покровителя? В Приморье собрался?» И уже Андрею. «Доктор, скорее в коридор. Там боковая лестница. Вниз и на улицу. Быстрее!» Андрея не надо было просить дважды. Он выбежал из комнаты, и Мария оставалась надеяться, что охранный отряд пока еще удерживает внизу службы порядка гостиницы и постояльцы, что сбежали защищать заступника. «Стерва!» — прошипел Супесок, осознав, что Дзендери сумел таки его подставить. «Я так и знал, что ты врешь!» И он молниеносным движением ушел в сторону и нанес удар. Мари поняла, что сейчас ей предстоит биться действительно не на жизнь, а на насмерть. Супесок в свое время был пятым клинком столицы, а это и в самом деле много значило. Впрочем, техника боя, которой Дзиондри владела с детства, превосходила умение Супеска на порядок. И теперь тот с величайшим трудом оборонялся против своей гибкой и ловкой противницы. Она с небрежной легкостью наносила ему легкий удар со всех сторон, не позволяя даже дотянуться до себя марислова дразнила его и в конце концов эта борьба вывела с из равновесия кровь ударила ему в голову он стал совершать ошибку за ошибкой это неминуемо привело б его к гибели однако нанести смертельный удар мари не успела дверь вышибли и в комнату вломился до зубов вооруженный охранный отряд сторонники заступника задержали профессиональных охранцев ненадолго не с места закричала мари прекрасно понимая, что у них нет приказа брать сообщников Андрея живыми. «Я личная посланец императора, стойте!» Это возымело определенное действия стрелять в нее не отважились. Впрочем, с супеском церемонец не стали и тотчас же ударили прикладом по голове. Тот со стоном свалился на скомканный ковер, и командир отряда приказал его связать. Мария убрала свой клинок и спросила, «Как вас зовут, капитан?» «Антель» мрачно ответил командир, разглядывая девушку и мысленно сличаясь с выданной ориентировкой. «Посланец император, значит?» «Агент личной охраны», — сказала Мария, вынул из кармана жилета металлический жетон. «Вот, удостоверьтесь». Антель взглянул на жетон и отдал Маре честь, как старший по званию. Супесок завозился, приходя в себя, и пробормотал что-то матерное. «Капитан Антель, у меня особое задание его величества» промолвила Мари, презрительно глядя, как с у песка поднимают на ноги и для порядка несколько раз огуливают дубинками по хребту. «Забирайте рыжего отправляйте в столицу. Новые лычки за него я вам гарантирую. А поимка доктора Андерса, которого минут заступником, это целиком и полностью моя задача. Я действую в рамках плана, разработанного лично государем, и не могу допустить постороннего вмешательства». Антелька зырнула еще раз. «Так точно, агент». Мари вздохнула и одобрительно похлопала того по плечу. «Удачи, друг мой!» Она прошла по комнате и выглянула в открытое окно, оценивая высоту здания, а затем легко вспрыгнула на подоконник и не слышно соскользнула вниз. «Третий этаж, — только подумал капитан, — разобьется ведь к змеидушцевой матери!» Однако, когда он высунулся из окна, то не увидел на мостовой ожидаемого трупа, да и самой девушки тоже не увидел. Ночная улица была абсолютно пуста действительно агент с уважением промолвил капит и посмотрев носу песка сурова приказал канта уйти голубчика вам лучше остаться Артур готов был костьме лечь лишь бы государь после ранения остался в постели и никуда не пошел однако он прекрасно знал что его не переупрямить у меня заседание государственного совета произнес шани «Артур, ну ты же понимаешь Потерпело бы оно несколько дней, — проворчал Артура, помогая императору надеть сюртук. «Не потерпит и дня. Освальд сегодня вернулся из Загорье. Был там с инспекцией по заводам, но и нашего заступника видел. Разговаривал с ним, и похоже, уверовал». «Он не заступник», — с несокрушимой уверенностью сказал Артура и протянул Шане медицинский планшет. «Он самозванец и мошенник. Вы плохо выглядите, Сир. Примите лекарство Шани посмотрел на него с выразительной грустью, словно хотел сказать какую-нибудь банальность, вроде той, что от разбитого сердца лекарства не существует. Но, разумеется, ничего не сказал и просто принял планшет. «Как же, по-твоему, этот мошенник на глазах честного Люда вознесся на небеса? Ты был там со мной, ты все видел». Артура пожал плечами. «Не знаю, но это наверняка был какой-то трюк, химический опыт, нечто связанное с электричеством». «Да что угодно!» — в конце концов пылка воскликнул он. «Я ему не верю!» Планшет едва слышно пискнул, вводя строго выверенную дозу препарата. Шаня убрал его во внутренний карман сюртука и медленно стал застегивать пуговицы. «Что, Несса?» — спросил он. Артур фыркнул. «Будь его волей, он бы эту распутницу, как в старые времена, вывозил бы в дегте, обвалял в перех и прогнал из города палками, что, прочим, не в меру шустрым неповадно было» хорошенькой компания подобралась. Шлюха аферист. Яблочко от яблонки недалеко катится, так и в писании, сказанной жизнью, доказанной уже не раз. Уже в доме на Кивеле, нарочито скучным тоном сообщил Артура. Начальник тамошней охраны телеграфировал о благополучном прибытии. К месту дуэля Артура успел в самый последний момент, когда амьенский шпион уже упал на землю с прострельным глазом. Его труп, кстати, Артура и прибирал, вернул в прежнюю могилу на поле самоубийц. Ему в этом почудилась определенная иронии Теперь пёс уже не поднимется. «Спасибо тебе», — с печальной сердечностью ответил император. «Не знаю, что бы я без тебя делал». «У меня мать была гулящая по молодости», — вдруг откровенно поделился Артура. А папаша-покойник быстро приучил её к порядку. Пошёл, взял вожи, да так отходил, что на седмицу встать не могла. А потом всё уже пошло по-новому. Артура криво ухмыльнулся, его глаза очень неприятно сверкнули. «Дрянь рыжая», — добавил он и больше не стал развивать тему. А Шаня решил не задавать вопросов. Похоже, тут у каждого была своя рыжая дрянь. Министры государственного совета дружно поднялись со своих кресел при появлении Шани в большом зале. Уверовавший Освальд, сидевший поодаль, замедлил оторвать задницу от кресла. Впрочем, не настолько нарочито, чтобы вызвать какие-то вопросы. Артура аккуратно подставил императору изящное маленькое кресло и, дождавшись, когда господин устроится за столом, сел чуть поодаль. «Господа, мне сегодня не здоровиться, поэтому прошу вас оперативно и организованно решить все вопросы, вынесенные на обсуждение», — глухо произнес Шанни, предвинул к себе заготовленную папку с документами по повестке дня. Примерно полчаса Артура слушал доклад министра финансов и торговли о развитии рынков сбыта альхарнского металла на Восточных островах. Шани подписал нужные документы, и министр поспешил раскланяться, подхватил портфель и помчался прочь. Затем по повестке выступал Освальд и долго и нудно рассказывал о результатах инспекции своей отрасли, изредка поглядывая в бумаги. Нужную информацию он знал практически наизусть. Освальда слушали в полууха, прекрасно понимая, что это только начало, а о главном он пока молчит. Наконец Освальд сложил бумаги в стопку и натянутым голосом произнес. «Сир, я хотел бы также упомянуть о своей встрече с заступником и задать вам как главе государства несколько вопросов». «Разумеется», — кивнул Шани. И ободренный Освальд продолжал. «Государь, господа министры, я узнал его. Это действительно тот самый человек, которого 20 лет назад инквизиция и государь Луша судили на казнь на костре. Я участвовал в работе трибунала, видел обвиняемого и теперь узнал. Это именно он». Его судила светская власть, уточнил Шаня, причем судила по закону. Инквизиция просто передала дело в государь в суд. «Я помню, сир», — кивнул Освальд. «Но этот человек не похож ни на ертика, ни на самозванца. Он исцеляет людей словом и прикосновением. Его проповеди действительно трогают душу. Еще ему благоволят многие представители Загорского дворянства». «Дворянства как такового уже не существует», — подал голос министр обороны Берг. В столице, не обинуясь, говаривали, что у него вместо мозгов солома, да и той мало насыпано. А если всяким штаферкам угодно слушать какую то полоумного, то надо, сирка, в старые времена собрать и сжечь, чтобы другим неповадно было. «Благодарю вас, Берг, за прямоту», — произнес Шанни, — «но времена изменились. Скажите, Освальд, вы действительно убеждены в том, что Загорский проповедник и есть заступник?» «Это ваш бывший лекарник, доктор Андерс, это я гарантирую». Министры зашептались, поглядывая в сторону императора весьма выразительными взглядами. Тот молчал, что-то прикидывая в уме. «И вы поверили!» – презрительно ухмыльнулся Берг. «Мало того, что этот мерзавец – беглый каторжник, так еще и возносит хулу на заступника и государя. Кандалы его под лица, вот и весь разговор». «Я тоже так думал, господа», – произнес Освальд, – «пока не увидел чудо. На моих глазах он воскресил умершего ребенка. С кандалами не вышло, охрана отряд тоже». Уверовал. Министра ахнули и заговорили уже в голос. Поднялся совершенно безобразный гвалт. Освальд обвинял всех в тупоумии и невежестве. Берк грохотал кулачищем по столу, прямо нецензурно высказывая свое мнение о клеветнических измышлениях безмозглых штатских. Министр образования и науки Микош гласил что оживление мертвеца невозможно, и это сплошной обман и подлог. А глава медицинского ведомства Кеш вкратче выинтересовался, Не спятил ли многоуважаемый Осваль, что поверил в подобную чушь, ересь и не сказать во что еще? Некоторое время Шани с усталым выражением лица слушал гневные выкрики, уместные скорее в портовом притоне, чем во дворце, а затем очень спокойно тихо спросил «Господа, вам нравится страна, в которой мы живем?» министр моментально умолкли и уставились на государе с видом малышей, которых родители застали за дракой в детской. «Как можно, сир?» — медоточиво пропил микаш «Как можно не любить нашу родину?» Прочие господа закивали, а Берг снова стукнул кулаком по столу и проревел тем голосом, который вводил в ужас амьенские войска на высотах Гвельда. «Любим, сир! Голову за нее сложим! Да я за отечество!» И он кратко, но пылко сказал, что сделает с врагами родной страны. После этого врагам оставалось только искренне посочувствовать. «Очень хорошо», — кивнул шани Я не сомневался. Любя Родину, вы отлично видите, насколько она изменилась. Если раньше то бедного сумасшедшего уже тащили бы на костер, то теперь его слушают, верят ему. Потому что наша Родина заплатила своей кровью за свободу от внешней и внутренней тирании, свободу для каждого из нас. Поэтому, пока этот несчастный не призывает к свержению законной власти, пока он не хулит церковь и веру, я не вижу причин реагировать на него вообще». Пусть его слушают, пусть убедятся, насколько он смешон и глуп. В конце концов, я уверен, что все те, кто так внимает ему сейчас, вскоре поймут, что перед ними обманщик и сумасшедший. Потому что если прежде он был бунтовщиком, то теперь мне ясно, что он безумен. И это уже проблема не охранных отрядов, а кафедры душелечения». «Правильный сир!» — рявкнул Берг. «Много чести дураков Внимание на него обращать!» «Благодарю вас, Берг, за честность», — кивнул Шани. «Если в этом вопросе мы пришли к согласию», — он обвел министров тяжелым пристальным взглядом, и те дружно закивали, — «то предлагаю продолжить заседание. На повестке дня вопрос об академиумах. микаш мы все готовы выслушать ваш доклад». Когда заседание подошло к концу, и министр, собрав свои бумаги, отправились из дворца в ведомство, Освальд подошел к императору и спросил. «Сир, но что же делать со сходством?» Я клянусь честью, что это тот же самый человек, который 20 лет назад вознесся на небеса. Это именно он, ваш ссыльный лекарник». Шани безразлично пожал плечами. «Натура и память, мой дорогой Освальд, частенько над нами шутят. Я уверен, что ваша склонность к разумному анализу событий позволит вам сделать правильные выводы и более не обманываться». «Разумеется, ваше величество», — мрачно согласился Освальд и покинул кабинет. Артур отошел от стены и приблизился к государю. «Прикажете послать в Загоре группу ликвидации?» Шанни криво усмехнулся. «Что вы? Конечно, нет. Не хватало снова сделать из него святого. Пусть проповедуют сколько ему угодно. Есть ли весть от Мари?» «Пока нет, но внедрение прошло успешно». Артура терпеть не мог Дзиондри императора, но сдержанно признавал ее мастерство. Какая все-таки умница предложила втереться в доверие к самозванцу, разыграть перед ним кающуюся грешницу и разрушать планы изнутри. Судя по телеграмме, прислала императору несколько дней назад, наивный дурачок купился на незамысловатую наживку. Артуру даже пожалел, что не сам придумал такой прекрасный план. «Как только они ее не сказал Артуру, — ладно самозванец носу песок-то вроде поумней, чтобы дзендрии смогли так легко ранить и пленить». «Всем хочется держать победу над великим противником», — произнёс Шаня, выходя вместе с личником в коридор. «Иногда хочется настолько, что глаза перестают видеть лежащие прямо на поверхности». Артура пожал плечами. «Не знаю. Я не такой».